Семевский. Александр прислал нам письмо, но в нем было всего несколько строк к моему мужу, набросанных наскоро в ответ на письмо, написанное еще в июле месяце, и которое он понял прямо на выворот, не дав себе труда дочитать его до конца. И он ни словом не упоминает о двух других письмах, которые мой муж написал ему отсюда. Видимо, Он очень занят и в дурном расположении духа. Павлищева, сестра Пушкина, отцу своему, Сергею Львовичу Пушкину. 3 февраля 1837 года из Варшавы. Незадолго до кончины Пушкин перечитывал ваши сочинения и говорил о них с живейшим участием и уважением. Особенно удивлялся он, мастерской отделке вашего шестистопного стиха в переводах Попе и Ювенала. Козловский убеждал его перевесть Ювеналову сатиру желания, и Пушкин изучал прилежно данные вами образцы. Князь Вяземский Дмитриеву. 17 июня 1837 года. За несколько дней до своей кончины Пушкин пришел к Далю и, указывая на свой только что сшитый сюртук, сказал «Эту выползину я теперь не скоро сброшу». «Выползиною» называется «кожа, которую меняют на себе змеи». И Пушкин хотел сказать, что этого сюртука надолго ему станет. Он действительно не снял этого сюртука, а его спороли с него 27 января 1837 года, чтобы облегчить смертельную муку от раны. Бартенев. Последнее время мы часто виделись с Пушкиным и очень сблизились. Он как-то более полюбил меня, а я находил в нем сокровище таланта, наблюдений и начитанности о России, особенно о Петре и Екатерине. редкие единственный никто так хорошо не судил русскую новейшую историю он созревал для нее и знал и отыскал в известность многое чего другие не заметили разговор его был полон жизни и любопытных указаний на примечательные пункты и на характеристические черты нашей истории ему осталось дополнить и передать бумаге свои сведения Юргенев Оржевитинову. 30 января 1837 года. Пушкина мне удалось видеть всего еще один раз. За несколько дней до его смерти на утреннем концерте в зале Энгельгарта. Он стоял у двери, опираясь на косяк, искрестив руки на широкой груди, недовольным видом посматривал кругом. Помню его смуглое, небольшое лицо, его африканские губы, оскал белых крупных зубов, висячие бакенбарды, темные желчные глаза под высоким лбом, почти без бровей и кудрявые волосы. Он и на меня бросил беглый взор. Бестремонное внимание, с которым я уставился на него, произвело, должно быть, на него впечатление неприятное. Он словно с досадой повел плечом, вообще он казался не в духе, и отошел в сторону. Иван Сергеевич Тургенев. Литературные и житейские воспоминания. В среду, ровно за неделю до дуэли, Пушкин был у Плетнева, и говорят очень много и весело говорил. Иваницкий. 21 января 1837 года. Вечер провел у Плетнева. Там был Пушкин. Он сделался большим аристократом. Как обидно, что он так мало ценит себя как человека и поэта и стучится в один замкнутый кружок общества, тогда как мог бы безраздельно царить над всем обществом. Он хочет прежде всего быть барином. Но ведь у нас барин тот, у кого больше дохода. К нему так не идет этот жеманный тон, эта утонченная спесь в обращении, которую завтра же может безвозвратно сбить опало. А ведь он умный человек, помимо своего таланта. Он, например, сегодня много говорил дельного и, между прочим, тонкого о русском языке. Он сознавался также, что историю Петра пока нельзя писать, то есть не позволят печатать. Видно, что он много читал, о Петре, Никитенко.